Пункт второй. Друзья. Сразу хочу пояснить, что для меня значит «друг» и что «приятель». Приятель – это человек, с которым у вас может быть какие-то один-два общих интереса. В общении с приятелями проводят очень мало времени. Зачастую проведенное время – необходимость, как, например, у коллег по работе, которые обедают вместе в кафе, но вне трудовых будней не общаются. Приятелей, коих чаще называют прохладным словом «знакомый», у человека может быть много. Друг понятие совсем иного уровня. В некоторых случаях друзья бывают даже ближе родственников, включая родных братьев и сестер. Настоящая дружба не возникает после вечера совместных посиделок на лавочке. Она куется долгими годами и частенько в экстремальных ситуациях. Про друзей так и говорят. Мы вместе прошли огонь, воду и медные трубы. К другу человек относится как к самому себе, последнюю рубашку для него снимет когда кто-то хвастается «У меня много друзей!» Я лишь улыбаюсь. Скорее всего, друзей у такого человека вообще нет. Одни лишь приятели «Привет, пока!». Настоящих друзей всегда можно пересчитать по пальцам. И, как правило, все они друзья с самого детства или раннего сумасбродного юношества. Насколько вы уже успели понять из первого пункта, деньги – величина относительная, и она постоянно колеблется то в одну, то в другую сторону, гораздо выше и важнее денег отношения между людьми знать что в трудную минуту вам кто-то может прийти на помощь приятно но не всегда в отношениях с друзьями все гладко иногда случаются ссоры и разлады по абсолютно разным причинам и если разрушилась многолетняя дружба эту потерю уже не восполнить поэтому если есть возможность и желание отношения со старым другом лучше восстановить